Глава вторая. Десять лет назад. Лимасол, Кипр. Звонок в частной элитной гимназии Лимасола не орал, как в большинстве учебных заведений по всему миру, а ворковал нежными переливами, дабы не травмировать слух отпрысков самых состоятельных семей города. Вот и сейчас он старался изо всех сил, призывая юных подопечных отправиться в классы. Первый урок начинается. «Пора, друзья мои, пора». Большинство его друзей и отправилось, пусть и без особого энтузиазма, грызть гранит науки. Впрочем, в данном учебном заведении это был все же не гранит, а что-то более поддающееся подгрызанию. Допустим, орех. Так вот, почти все ученики разошлись по классам. В просторном холле остались только несколько девочек лет двенадцати. Почти все они, кроме одной, самой некрасивой, волновались, теребили подругу. «Дора, пойдем, урок уже начался. Нас накажут». «Никто нас не накажет. Родители столько им платят, что нас максимум отругают». Отмахнулась Дора, щуплая, с каким-то крысиным личиком и рыжими волосами оттенка ржавчины. «Или родителям нажалуются. Это вообще ерунда». «Для тебя, может, и ерунда», — нервничала девочка посимпатичнее. «Твой отец никогда не ругается, а вот мой... Все, я ухожу». Ты не говоришь, ради чего мы тут торчим. Мне надоело ждать. — Афина, подожди! — схватила ее за руку Дора. — Сейчас все узнаешь. Вы все узнаете мою главную тайну. Ой, смотрите, вот он! Дора указала на входную дверь, в которую как раз ворвался парень лет семнадцати, очень красивый, высокий, стройный, с черными густыми кудрями. Не обращая внимания на девчонок, он промчался мимо них к лестнице. Афина раздраженно повернулась к зачарованно глядящей вслед красавчику Дори. И что? Ты заставила нас опоздать на урок, чтобы полюбоваться на Димитриса Кролидиса? Тоже мне тайно, будто мы его никогда не видели. Ты не поняла, Дора надменно осмотрела подруг и торжественно произнесла. Мимо нас только что пробежал мой будущий муж. Я так решила, и так будет. Подружки на пару мгновений озадаченно смотрели на одну из самых некрасивых девочек школы. Затем Афина с нарочитым сочувствием погладила Дору по плечу. «Вот же не повезло тебе! И с внешностью беда, и с мозгами!» Девчонки дружно расхохотались и убежали, оставив Дору в одиночестве. Она криво усмехнулась, глядя им вслед. «Посмотрим, у кого с чем беда!» Наши дни Отделение кантональной полиции, Женева. «Я сам отец, и прекрасно вас понимаю, месье Кролидис», сочувственно улыбнулся костас следователь, убирая в верхний ящик стола увесистый конверт. «Хотя мои сыновья еще подростки, но проблемы уже начались, и теперь они у меня под постоянным присмотром, контролирую каждый их шаг». «И очень правильно делаете», вздохнул Костас. Мне тоже не следовало отпускать сына далеко. Но, увы, у нас на Кипре достойных университетов нет. Согласитесь, Оксфорд – это все же мировой бренд в образовании. «Соглашусь», – кивнул следователь. «Но, насколько я понял, ваш сын завершил учебу четыре года назад, верно?» «Но домой не вернулся». «Увы», – развел руками Костас. Димитрис решил отдохнуть, и мы с женой разрешили. Оксфорд мальчик окончил с отличием. Я гордился им. Кабинет рядом с моим приготовил, надеясь на помощь сына. Вот, думаю, отдохнет месяц-другой и за работу. Но, как видите, отдых несколько затянулся. Я уже и финансово пытался его мотивировать. Заблокировал все его счета в надежде, что вернется. Да уж, отлично замотивировали. Вместо возвращения он решил наркотиками торговать. Вы хоть интересовались источниками дохода вашего сына?» «Интересовался, конечно», – нахмурился Костас. «Все было абсолютно легально. Димитрис стал довольно успешным трейдером здесь, в Женеве. Ему совершенно незачем было связываться с откровенным криминалом. И тем не менее, в багажнике его автомобиля было найдено около 300 граммов амфетамина. Но отпечатков Димитриса... Да-да, на пакете не было». Именно это помогло нам с вами договориться. Но убедительная просьба – забирайте сына и уезжайте из Швейцарии. Разумеется, у меня забронированы билеты на вечерний рейс в лимосол Вот и прекрасно. Следователь поднялся из-за стола и протянул Костасу руку для пожатия. До свидания. Я сейчас распоряжусь насчет Димитриса, а вы пока подождите его в машине. Запаркуйтесь у заднего входа. Не стоит афишировать происходящее. Понимаю. Костас тоже встал и крепко пожал руку следователю. — И спасибо вам. — Обращайтесь, — усмехнулся тот. — Нет уж, вольте рассмеялся Костас, направляясь к выходу. Следователь поднял трубку телефона и, набирая номер, отметил. — Кстати, должен отметить ваш прекрасный французский. Акцент почти незаметен. — Благодарю, — улыбнулся Костас, уже стоя в дверях. — У меня шиппинговая компания, контакты почти по всей Европе а надежных и неболтливых переводчиков не напасешься. Переговоры лучше вести лично. Кстати, если надумаете отправиться с семьей в круиз на корабле, позвоните мне. У нас отличный сервис. Может, и позвоню, — кивнул следователь. Костас вышел и плотно прикрыл за собой дверь. Буквально сорвал с лица, осточертевшую за время общения со следователем, улыбку. Больше всего сейчас хотелось сорваться и наорать. Хоть на кого-нибудь — чтобы выплеснуть эмоции, иначе он прибьет дорогого сынулю. Вот честное слово — прибьет. Сколько драгоценнейших нервных клеток испепелилось безвозвратно за четыре года увеселительных похождений Дмитриса. Но самое интересное, что к злости на сына примешивалась и гордость. Парень доказал, что мозги у него устроены как надо, бизнес чутье имеется в наличии, иностранными языками владеет лучше отца. В общем, идеальный наследник империи кролидисов, которому не страшно передать управление бизнесом, когда придет пора. Вот только подставлять отцу плечо, входить в курс дела, наследничек не спешил, предпочел куролесить и прожигать жизнь в бесконечных сомнительных приключениях. Итог был предсказуем. Судя по тому, что Димитрис впервые за четыре года позвонил отцу и попросил о помощи, затянувшееся взросление завершилось мгновенно. Выходов на кантональную полицию Женевы у Костаса не было, и здесь неоценимую услугу оказал Николас Ифонидис, владелец сети отелей. С Ифанидисом Костас до сих пор общих дел не имел, они встречались в основном за игрой в гольф. И когда Костас не пришел на очередную игру, Ифонидис позвонил, поинтересовался, все ли в порядке. Неожиданно для себя Костас поделился проблемой и уже на следующий день разговаривал со следователем, ведущим дело Королидиса-младшего. Вопрос был разрешен почти сразу, но Костас попросил неделю подержать сына в камере, чтобы тот до конца осознал возможные последствия его развеселой жизни. Проникся, так сказать, сомнительной перспективой. Костасу пришлось прождать в машине около получаса, прежде чем полицейский участок выплюнул наследника Шиппинговой империи кролидисов. Правда, на наследника Дмитрий сейчас был похож меньше всего. Мятая одежда, не ухоженные волосы слиплись в сосульки, синяк на лице. Да и пахнул молодой мужчина явно не благовониями. Следовало убрать из слова «благо», оставив вонь. Что в полной мере ощутил Костас, едва угрюмый сын плюхнулся на переднее сиденье рядом с отцом. Костас закашлялся, нажал кнопку стеклоподъемников, открывая окна, и, прикрыв лицо белоснежным носовым платком с монограммой, приказал сыну «пересядь назад и постарайся лишний раз не двигаться». Дмитрий сдернулся, явно намереваясь огрызнуться, но выполнил требования отца молча. По дороге не разговаривали. В отеле Дмитрий с первым делом отправился в ванную комнату, где отмокал не меньше часа. Вышел посвежевший, гладко выбритый, в новой одежде. Коста смысленно отметил. Сын возмужал за эти четыре года. Юношеская мягкость щек ушла, сменившись четкими рельефными линиями. Высокий, стройный, широкоплечий, явно не пренебрегающий спортом, да еще и красавец. В общем, первое, что услышал Димитрис, вернувшись в номер, он лично вынес и выкинул в мусор мешок с вещами, напоминавшими о тюрьме, был его приговор, вынесенный отцом. «Мы возвращаемся в лимосол, Ты приступаешь к работе в компании и в ближайшее время женишься на той девушке, которую выберем мы с твоей матерью. Но...» «Или возвращайся туда, откуда я тебя забрал. Дело всегда можно возобновить. Я договорился со следователем». «Но это же шантаж, отец! А кому сейчас легко?»